Не опровергнуть, не подтвердить слова мемуаристов разговорчивый лейб-медик уже не мог, поскольку скончался за границей еще в 1858 году. Савицкий в мемуарах живописал «желтые, синие, фиолетовые пятна, черты лица, сведенные судорогой». По его словам, Александр, увидя отца таким обезображенным, вызвал профессоров медико-хирургической академии «медик» с деканера и Мяновского и повелел им любым путём убрать все признаки отравления, чтобы в надлежащем виде выставить через 4 дня тело для всеобщего прощания. Ведь все эти фатальные признаки подтверждали бы молву, уже гулявшую по столице об отравлении императора. Медики буквально перекрасили, подретушировали лицо и его тело надлежащим образом уложили в гроб обложив ароматическими травами. Последней волей Николая I якобы был запрет на вскрытие и бальзамирование его тела. Он опасался, что при вскрытии откроют тайну его смерти, которую он хотел унести с собой в могилу. На этом небольшом отрывке основывается претендующая на сенсационность работа А.Ф. Смирнова. Но излияние мемуариста переполнено разного рода грубыми ошибками. О боснословной откровенности Манта Не стоит повторяться. Запретив вскрытие своего тела, бальзамирование Николай не запрещал. Профессора Н.Ф. С.Д. Кауэр, фамилию которого исковеркал Савицкий, и Мяновский, имени и отчества его, к сожалению, найти не удалось, были терапевтами и бальзамированием никогда не занимались. И вскрытие, и бальзамирование произвели другие лица. Признаки разложения проявились иначе, не до бальзамирования, а после него, и тогда бальзамирование пришлось проводить повторно. Нельзя полагаться на объективность воспоминаний Савицкого, бывшего полковника генерального штаба, участника польского восстания 1863-64 годов и политического эмигранта, называвшего императора страшилищем в огромных батфортах с лавьянными пулями вместо глаз. В дневнике Тютчевы дано иное толкование событий. Николай I сам сделал все распоряжения на случай своей смерти и пожелал, чтобы его бальзамировали по системе Ганоло, заключающейся в том, что делается простой надрез в артерии и впускается туда электрический ток. Прощание с императором происходило в небольшом помещении, где скапливалось много народа, желавшего проститься с царём. И стояла жара почти нестерпимая. Проще допустить, что тело императора подверглось действию этих причин, а не яда. В записи Тютчева и впрочем есть неточность, обусловленная извинительной некомпетентностью Фрейлины в области медицины. Бальзамирование по системе Ганоло в другой транскрипции Ганналя подразумевало введение в объект специальных антисептических растворов без необходимости вскрывать тело. Грубер пунктуально следовал предписаниям этого новаторского метода, но организаторы похорон царя не прислушались к его совету не трогать тело Николая до тех пор, пока введённый раствор не вступит в химическую реакцию. Так как приближалось время панихиды в высочайшем присутствии, то окружающие не обратили внимания на предостережение Грубера, И поспешили одеть почившего императора. Вследствие чего лопнула одна из больших вен. Раствор, впрыснутый в вены, излился в полости тела и не мог произвести желаемого действия. Остатки императора вскоре подверглись разложению. Профессорам ПА Нароновичу и И. Енохину пришлось экстренно бальзамировать тело Николая II раз. Поскольку грубер Возложенные на него задачи не справился, то специальная комиссия во главе с Нароновичем провела служебное расследование, но никаких нарушений процедуры не обнаружила. Итоговое заключение комиссии гласило: если бы при бальзамировании были удалены внутренности, то сохранение тела в целостности было бы гораздо вернее. Но так как внутренности оставлены неприкосновенными, К бальзамированию было приступлено спустя значительное после смерти время, то употреблённые прожекторами Грубером и Шульцем, помощник Грубера, способ мы считаем более верным. Конец цитаты. Наранович составил особое мнение, в котором неудачу Грубера объяснял неопытностью анатома, связанную с нарезной методом. Посмертное новаторство таким образом сыграло с консерватором Николаем I злую шутку. Для Грубера эта история закончилась без каких-либо последствий. Все участники первичного бальзамирования были награждены, что полностью опровергает рассказ Пеликана-младшего о заключении венского анатома в Петропавловскую крепость. Более того, он сделал в России блестящую карьеру и за многочисленные научные труды получил прозвище «Пимен русской анатомической школы». Итак, догадка о смерти императора Николая Павловича, ответ на которую якобы даёт версия о самоубийстве царя, относится к числу устойчивых легенд, прижившихся в исторической литературе. Доводы, выдвигаемые против традиционной точки зрения, заимствованные главным образом из сомнительных источников, об истинных причинах смерти Николая I. Вероятно, лучше всех сказал Афрелина Тютчева. Его убили последние политические события, и не столько война, и ее неудачи, сколько озлобления и низость не только его врагов, но и тех, в ком он видел своих друзей-соратников, на кого он считал в праве себя рассчитывать. Все последние акты его царствования, отмеченные печатью нерешительности и противоречий, свидетельствуют о мучительной борьбе, происходившей в душе этого человека, правдивого и благородного даже в своих заблуждениях. Конец цитаты. Слухи и домыслы. Об августейшем суициде могут представлять интерес лишь в качестве материала об отношении различных слоёв общества к кончине Николая I и к нему самому. Достаточных оснований отвергать правительственную версию, имеющую вполне объяснимые изъяны и противоречия, не существует. Конец второй статьи.